Глава 18. Группа растёт. Пока со в миру уводит Дженнер всё глубже под землю, из тени выползают его кросолюды, без труда ориентирующиеся в темноте. Он нагибается, чтобы не задеть потолок туннеля прямоугольного подземного хода, покрытого субстанцией, происхождение которой Дженнеру неизвестно. Она влажная, липкая и приятно пахнет. Он внимательно следит за тем, чтобы сохранять ясный ум. Незначительные звуки сражения сюда не доносятся, но рёв металлических змей, наравне с грохотом взрывчатки, приглушённый земляными стенами, вполне ощущаются. Неожиданно Савмир замирает и поворачивается. Видишь? Видишь? Вижу, отвечает он. Как далеко идёт туннель, имеющийся у них в распоряжении, тусклые отблески света отражаются от передних зубов Савмира, прямо до самого конца. Хочешь сказать, что мы можем переправить наши отряды так, чтобы они оказались позади них? Да, шипит совмир. Позади них, под ними, где захотим. Или же мы могли бы взорвать туннели прямо у них под ногами. Ты и правда понимаешь, но это нужно сделать немедленно. Эта задумка не может не впечатлить Дженнера. Как вам удалось всё это проделать и не попасться? Ты вообще слушаешь? Мы должны действовать сейчас, трепаться потом будем. Согласен. отвечает Дженнер, перемещая руку на рукоять пистолета. Кто-нибудь ещё знает о туннеле? Нет, это секрет. Я не знал, кому можно доверять, не знал, одобрит ли Веспер. Дженнер проводит рукой по волосам, чтобы их внимание сосредоточилось на его лице. Она бы не одобрила. В туннеле находится по меньшей мере ещё трое краснолюдов, и двое из них вооружены. У одного короткое копье, у другого обрез. Он решает первыми убрать их, затем со вмира в конце четвёртого. Эй, вот это, начинает он, указывая за плечо красаутке с обрезом. Когда-то оборачивается, он поднимает ладонь, выстреливая скрытым в запястье дротиком. Снаряд бесшумно вонзается ей под челюсть. Слышали? Она непонимающе смотрит на него. Затем её маленькие глазки слегка, практически незаметно округляются в последней мгновении жизни. Она беззвучно падает. Когда остальные поворачиваются к ней, Дженнер поднимает пистолет. Даже когда он стреляет в кросолюда с копьём, его вторая рука нащупывает в кармане взрывчатку. Обучение Линзы заставляет его думать на 3 шага вперёд: устранить вооружённых противников, убить совмера, убить свидетеля, обрушить туннель. Сверкает цветовой заряд пистолета, проделав дыру прямо в албу кросолюда с копьём. Копьё, выставленное для атаки, выскальзывает из бесчувственных пальцев. Убить совмера, убить свидетеля, обрушить туннель. Он поворачивает пистолет, упирает ствол в грудь Савмиру и нажимает на спусковой крючок. Ничего не происходит, ни выстрела, ни убийства. Савмир в ужасе визжит и пятится назад. Дженеру требуется пара секунд, чтобы понять, что-то не так. В его ушах почему-то звенит, как будто в голове бушует шторм. Он смотрит на пистолет, пытаясь понять, в чём дело. Но пистолета нет. Как и руки. Из культи и его правого запястья живо льется кровь, брызгами падая на пол и пачкая кончики пальцев совмира. Несмотря на шок, Дженнер понимает, что проблема не в выживших красолюдах. Он поворачивается и видит три устаившихся на него глаза. Два янтарных, человеческих, а третий помещен на эфес меча дельты. Он немедленно пересматривает план. «Обрушить туннель», — вертится в голове мысли. Не так, как он собирался это сделать, но, чтобы не случилось с ним лично, миссия будет выполнена — обрушить туннель. Он зажимает снаряд, оставшись рукой, как трофеем, размахивая им у лица странника. Маниакально улыбаясь, радуется тому, как распахиваются глаза врага, когда к тому приходит осознание. Рев в ушах нарастает, зрение теряет четкость. Хотя Дженнер больше не может слышать себя, он в последний раз выкрикивает славу империи. Странник убирает меч Дельты. Так как взрывчатка заряжена заранее, Дженнер остается лишь ее активировать. Он запрограммировал таймер ровно настолько, чтобы успеть унести ноги, но это не важно, если взрывчатку активировать, обратный отсчет остановить не удастся. Он хотел, чтобы все закончилось иначе, чтобы Веспер не заставил его делать то, что он сделал. Но по большому счету его и ее жизнь не значат ничего в сравнении с высшим благом. На взрывчатке загораются десять лампочек. Первая тут же гаснет. Перед ним оказывается меч Дельты, но это не важно, он сделал то, что должен. Ради империи. Меч Дельты легко проходит сквозь локоть Дженнер, отделяя ладонь, запястье и предплечье от остального тела. Прежде чем взрывчатка достигает пола, страннику удается ее поймать и зажать в руке. На ее поверхности горят девять лампочек. Он смотрит на них, затем на Савмира, который безуспешно пытается слиться со стеной. Дженера падает на землю, на его лице застывает усмешка. Савмир опять визжит. Странник хмурится, затем замечает, что Красолюдский принц указывает на взрывчатку в его руке. Гаснет ещё одна лампочка. Он поднимает бровь, а затем все трое срываются с места. Совмир и его оставшиеся в живых товарищи стремятся вернуться на поверхность. Странник же бежит в противоположную сторону, все больше углубляясь в туннель. Здесь нет света, за исключением того, что исходит от горящих на взрывчатке лампочек. И странник часто спотыкается, задевает головой потолок, оступается и беззвучно матерится. Гаснет еще одна лампочка. Странник продолжает бежать, успевая уйти далеко, а затем туннель разделяется на два прохода. Не видя этой развилки, странник не поворачивает ни в один из коридоров и врезается в соединяющую их стену. Из лёгких выходит воздух, в глазах начинает мерцать. Ему удаётся удержать меч Дельта, но заряд выскальзывает из пальцев. Проходит несколько драгоценных секунд, а затем странник возвращается в сознание и начинает жадно глотать воздух. Он смотрит вниз, меч Дельта гудит на него подгоняя, и вскоре он замечает зрывчатку. безногого пятиглазого паука, уставившуюся в ответ. Странник тянется к ней и гаснет очередная лампочка. До ушей доносится далекий рокот приближающихся металлических змей. Странник вслушивается, наклоняя голову. Полагаясь на слух, он двигается к источнику звука, который пока что находится не над ним, но стремительно приближается. Он вдавливает взрывчатку в потолок, и она тут же присасывается к поверхности. Странник решает не считать оставшиеся лампочки и срывается с места, держа в вытянутой руке меч Дельты, который тащит его прочь. А позади, быстрее, чем задумывалось, гаснет последняя лампочка. Самоэль выходит из купола и оказывается посреди хаоса. Его голос не обладает нужной силой, чтобы прорваться сквозь царящую здесь какафонию, поэтому он даже не думает начать отдавать приказы или перегруппировывать войска. Зато он оценивает ситуацию, и предрассветные сумерки ничуть не мешают глазам полукровки. Над ним разворачивается битва небесных кораблей. Всадники первого испытывают своё умение на имперских пилотах. Пока слишком рано говорить, в какую сторону повернёт прилив. Жестокая судьба командует кучкой защитников на стенах, оставляя основной лагерь по большей части незащищённым. Сброшенные с корабля имперские штурмовые отряды наносят пока что наибольший урон, минуя гражданские зоны и без разбора стреляя в каждого, у кого не хватает смекалки, не вставать у них на пути. В нескольких местах уже беснуются пожары, и каждую секунду то тут, то там вспыхивают по новому огню. Краем сознания он замечает, что Ищейка, несчастная кучка, съежившись в углу, все еще пытается восстановиться после хора рыцарей Серафимов. Хоть это и отвлекает, ему спокойно от того, что полупес в безопасности. Самоэль тянется к мечу и вспоминает, что меча у него больше нет. На него накатывает печаль, и он чувствует себя виноватым в этой неудаче. Затем он шагает к ближайшему имперскому солдату, как раз занимающему снайперскую позицию на крыше одной хлипкой палатки. Солдат оказывается женщиной и видит, что он приближается и стреляет, когда он подходит ближе. Первая пуля пролетает мимо, вторая входит в плечо и, кажется, жужжит, вылетая наружу. Когда сжимается сущность, его зрение затуманивается, но затем вновь проясняется. Он не чувствует боли, только небольшой неприятный послевкусие из-за разрывающей сущность пули. Он прячется под крышей, прорывает тонкую ткань и хватает женщину за лодыжку, с нечеловеческой силой стаскивает солдата с шатких креплений на землю. Короткая схватка заканчивается тем, что снайперши сворачивают шею. Он убирает ещё нескольких, после чего замечает группу имперских солдат, пытающихся проскользнуть сквозь линию обороны, возглавляемую жестокой судьбой. На этот раз он всё-таки кричит, размахивая над головой только что подобранным пылающим обломком, со всех ног несясь на врага. 10 имперских штурмовиков, у каждого при себе оружие против инферналей, которое однако столь же эффективно против людей и полукровок. Самаэль сомневается, что ему удастся положить их в одиночку. Жестокая судьба и её люди по понятным причинам не могут помочь, и его не удивляет, что штурмовой отряд замечает его гораздо раньше, чем союзники. Под открытым небом у него немного вариантов, и ему ничего не остаётся, как опустить голову и бежать прямо на врага. Сверкают разновременные выстрелы, мимо, мимо, опять мимо. Приближаясь, он видит солдата, схватившуюся за лицо, пытающегося очистить забрала от налетевших мух. У всех штурмовиков в забралах есть режим ночного видения, но он не рассчитан на эту разновидность тьмы, созданную из мелких черных тел. А затем на них налетает Самаэль. Он сражается не так, как полагается рыцарю, умело и элегантно. Эта роль ему не удалась, и он сдается, позволяя другой стороне своей наследственности взять верх. Он хватает и бьёт, выкручивает руки, сжимает до хруста кости. Любые раздающие секреты о помощи тонут в жужжании роя. Когда мухи улетают, все 10 оружей мертвы. Самаэль направляется к тому, что осталось от стены. Непрекращающиеся бомбардировки проделали в ней множество дыр, сквозь которые без труда можно наблюдать за подступающими имперскими войсками. По обе стороны от проломов занимают позицию люди жестокой судьбы. Солдаты с оружием дальнего боя пытаются проредить вражеские силы и при этом остаться в живых. Остальные же не высовываются, выжидая своего часа. Однорукий предводитель Свердигреса следит за его приближением и кричит, чтобы слышали даже в прилежащих кварталах. Надеюсь, у тебя есть хорошие новости, потому что у меня только плохие. Насколько плохие, спрашивает Самаэль. Говорят, командиров западной расщелины на хрен подорвало прямо в постели вместе с половиной их лучших людей. то остался всей здесь. Земля в жопу скорочна с всеми этими бомбами. Это, конечно, тормозиты в змеи, но и мы не можем выпустить ползанов. Нам приходится сражаться на расстоянии, а это подстава, потому что у них больше пушек. Кажись, у них и снарядов больше, а вот наши кончаются. Нехорошо. Да ладно, нам нужно подкрепление твоих дружков инфернале из нового горизонта. Они и так нам помогают. Да, мне нужно это увидеть, иначе не поверю. Гони их сюда. прежде чем ему удаётся ответить, она добавляет: "Полагаю, Веспер не придёт. Надеюсь, она скоро восстановится. Лучше бы побыстрее, а то её и поприветствовать будет некому". Их внимание привлекает глухой взрыв со стороны поля боя. Одна из металлических змей падает лицом вниз, её глаза-фонари тонут в грязи, недоумённо вращаясь, пока не исчезают полностью. Они не видят масштаба нанесённого ущерба, но могут догадаться. Возметается столб дыма, а затем из дыры вырывается дико пляшущее пламя. Остальные змеи будто в трауре останавливаются, временно замедляя продвижение имперских войск. Твоих рук дело, спрашивает жестокой судьба. Самаэль качает головой. Пользуясь короткой передышкой, жестокой судьба расхаживает вдоль линии солдат, распоряжается о помощи раненым, посылает бойцов к разломам в стене, подстёгивает их боевой дух. Он собирается сделать то же самое, не зная, чем ещё заняться. Как вдруг его внимание привлекает пронзительный виск. Хоть и в зьерошине, но высокомерной походкой саммир отличается от любого другого краснолюда в горни. Эй, Арион, ты к ручке. Да, ты сюда, живо. Самаэль подходит к саммиру, не понимая ни слова из невнятных объяснений второго полукровки. Он не переспрашивает о предательстве Дженнера, так как оно укладывается в голове с лёгкостью уже давно известной правды. шестое чувство приводит жестокую судьбу к нему. Она ждёт, пока сарнер закончит и говорит: "Это наш шанс. Самаэль, собери своих рыцарей, плоскую башку и тысячу гвоздей, а также всех инфернали, каких удастся. Идите в тот туннель и подберитесь к ним, и быстро. Если они доберутся до стены, мы долго не продержимся". Открывается глаз. Расправляются серебряные крылья, чтобы затем вернуться в обычное положение. Меч принимается гудеть, и сущность невидимым потоком перетекает из него в Веспер. Она внезапно просыпается, удивлённая, резко садится на койке и медленно окидывает взглядом комнату. Пусто. Странно. Она ожидала увидеть здесь хоть кого-нибудь, Джема, отца Самаэля Рилу, хотя бы и щейку, но их нет. Расслабляя шею, она позволяет голове опуститься, дотягиваясь подбородком до груди. Затем перекатывает её на левое плечо и снова вниз, затем на правое, опять к груди и поднимает. Из-за движения приходит дискомфорт, но ощущается он отдалённо, как будто по другую сторону стены на неё кто тарит. Она осознаёт, что что-то не так, но пока не может определить, что именно. Взяв меч в руку, Веспер встаёт и идёт к двери. Там её ожидает воительница ордена сломанных клинков. Веспер хмурится, не сумев вспомнить её имя. Обычно она помнит всех по именам. «Где все?» Рыцарь пялится на нее с открытым ртом. «Ты меня не раз слышала?» «Я прошу прощения, их здесь нет». В ее голосе явственно слышится страх. «Что не так?» «Вы не знаете? Нас атакуют». В руке гудит меч. Он слышит правду, но в ней сокрытые доли лжи. Страх вызван не битвой, а самой Веспер. Она улыбается и вновь ощущает легкий дискомфорт, и опять он где-то очень-очень далеко. Видя ее улыбку, рыцарь вместо того, чтобы успокоиться, сникает еще больше. «Тебе не нужно бояться». Та спешно кивает. «Каковы будут приказы? Пойдем со мной». Вдвоем они направляются к основанию купола и выходят в лощину. Над ними занимается рассвет, прогоняя ночную тьму. Веспер знает, сегодня первым взойдет золотое солнце. Кто-то скажет, что это хороший знак, но она знает, что от окраса горизонта в ближайшие часы не зависит ничего. Если и будет что-то хорошее, то они должны сами об этом позаботиться. Ей нет необходимости дожидаться восхода, чтобы хоть что-нибудь увидеть. По всему лагерю сверкают огни, подкармливаемые раздавленными палатками, расколотыми ящиками и обломками небесного корабля. Повсюду кровь и тела, большинство принадлежали людям, которые пришли к ней за защитой, некоторые имперцам. Перед выжившими стоит тяжелый выбор. Многие убегают с тем, что могут унести. Другие пытаются отбить лагерь, как умея сражаясь с пожарами. Кто-то берет в руки оружие, готовя вторую линию обороны. Веспер проходит мимо всех них, не обращая внимания на потрясенные взгляды и взволнованные бормотания, что доносится ей вслед. Сверху она слышит выстрелы и крики, и эти звуки переносят ее в сонорус, в другую битву на много лет назад. Так далеко во времени и пространстве, но так похоже. Веспер качает головой. Она достаточно наскучила с реквиема войны, её тошнит от её неровномерных, но предсказуемых крещендо, от её однотонного горя. Останься здесь, приказывает она рыцарю. Помоги, кому сможешь. Так точно. Что вы собираетесь делать? Покончить с этим, если сумею. Можешь передать от меня кое-что? Рыцарь склоняет голову. Разумеется. Скажи им, что мне жаль. Она собирается уходить, но оклик рыцаря её останавливает. Постойте, кому мне это передать? Веспер слегка пожимает плечами. Джему, Самоэлю, всем. Затем, к удивлению рыцарей и остальных защитников, Веспер шагает сквозь один из множества проломов в стене, оставляя за спиной ее защиту. Металлические змеи уже близко и наступают со всех сторон. Между ними маршируют солдаты, используя машины в качестве прикрытия. Вскоре они замечают Веспер, и новость быстро разносится по отрядам. Они не стреляют, пока ещё рано. Они зачарованы тем, что она пришла одна. Затем слово доходит до офицера, который лающим голосом отдаёт приказ стрелять. Тем не менее, солдаты медлит с выполнением команды, каким-то образом чувствуя, что стрелять не стоит. Звенит одинокий выстрел, и выстрел легко уклоняется от него, как от мухи в жаркий день. Офицер немедленно группирует отряды и запрашивает огневой поддержки у одной из мей. Смотрит за тем, как приближается Веспер, так же медленно, как ему приходит подтверждение от орудийного расчета. «По моему сигналу», — командует он, и отряд берет ее на прицел. Справа над ним металлическая голова принимает нужное положение, высвечивая Веспер мощными лампами. Офицер изумленно смотрит на нее, не понимая, как эта женщина вообще может тут стоять, не то что идти. Он понимает, что отряды ждут его команды и делают вдох, чтобы отдать приказ, но тут под его ногами проваливается земля. Он хватает ртом в воздух и исчезает из вида. У солдат есть время развернуться и нацелить винтовки на яму, которая поглотила их командира, после чего земля вновь разверзается и забирает их одного за другим. Через пару секунд дыра так разрастается, что металлическая змея начинает клониться на бок, а затем соскальзывает наполовину поглощенной землей. Веспор продолжает идти вперед, как ни в чем не бывало. Сир, змея 5 докладов об отказе оружия. Мы потеряли ещё один небесный корабль, сир. Змеи отряды по ту сторону стены не смогут вовремя присоединиться к основному штурму. Что-то не так с нашими разведчиками в Дивенбурге, сир. Доклады поступают так быстро, что рыцарь-командор не успевает за ними следить. Он не понимает, почему такая простая атака пошла в су под хвост. У них было преимущество в виде элемента неожиданности, их диверсант хорошо поработал. К тому же их армейская дисциплина и военная мощь превосходят дисциплину и мощь врага. Но почему-то все пошло не так. И они запрашивают разрешение отступить и начать ремонт. Группа захвата уничтожена, повторяю, группа захвата уничтожена. Каковы будут распоряжения, Сир? Мы сдаем позиции. Мы установили связь, но почти не получаем информации. Сейчас он остро чувствует нехватку полевого опыта. Его предшественник точно бы знал, что нужно делать. Горестный голос в голове шепчет ему. Покорность бы знала, что делать, будь она здесь. Даже Веспер, уж на что странная у нее идея, превосходит его в стратегическом отношении. «Мне дать разрешение, Змей-5?» «Сир?» Я пытался запросить более детальный отчет, но ответа не поступало. «Капитан Трейл у стены, Сир. Повторяю, она у стены. Она может атаковать, но ей требуется подкрепление. Прикажете ей ждать или продолжать наступление?» Все это сваливается на него, а он не может ничего сделать. Он опускает взгляд на свои сломанные запястья. Сейчас ему не требуются руки, а и все равно он чувствует себя слабым. Возможно, лекарства перестают действовать. Он требует очередную инъекцию. Сир, сир, сир, сир. Он не собирается кричать, но нервы сдают. Прикажите Трейл атаковать. Остальным капитанам следовать ее примеру и продолжать наступление. Сирр. «До конца битвы не желаю слышать о Дивенбурге или о чем-либо еще, кроме горной, ясно?» «Ясно, Сир. Я не даю разрешения Змее пять на отступление, они должны ремонтироваться на месте. Не может стрелять, так пусть таранит стену. Остальное за войсками. Никому не отступать. Врагу не видать нашей слабости». «Так точно, Сир». Рыцарь-командор снова отворачивается к окну. «Дельта все еще там. Она не сдвинулась с места, в отличие от них». медленно следующих за своей армией, но её взгляд направлен на них. Никаких сомнений быть не может, она наблюдает за ним. Он находит утешение в том, что его заметила одна из семерых. Она спасла его для какой-то цели, и это заставляет его сердце ликовать. Это маленький якорь уверенности, за который он цепляется. На данный момент имперская армия обогнала дельту. Солдаты старательно её игнорируют, уважительно не замечают. Взглянуть, значит, задуматься о единстве семерых, усомниться в нём. Только рыцарь Командор смотрит на неё. Сир, змеи 3 и 6 обездвижены, они подверглись тяжёлому обстрелу. Что? Как? вмешивается другой офицер. Змея 2 исчезла с радаров. Ещё один. Сир, капитан Трейл атаковала врага, ей срочно необходимо подкрепление. Рыцарь Командор начинает сжимать кулаки, и сломанные запястья пронзают боль. Он яростно втягивает воздух сквозь зубы. «Я, скверно вас побери, задал вопрос, почему наши змеи вышли из строя?» «Они провалились под землю, сир. Враги атакуют наши отряды со всех сторон». Офицер касается ухо рукой. «Что опять?» — срывается рыцарь-командор. «Инфернали!» — следует изумленный ответ. «У нас инфернали, в наших рядах!» «Сохраняйте спокойствие, капитан. Прикажите нашим рыцарям Серафимам отступать и атаковать инфернали. К этому мы и готовились всю жизнь». Ненадолго они находят утешение в этой мысли, а затем поступает новое сообщение. Сир мне докладыт, что хранительница на поле боя. Вы уверены? Так точно, сир, она одна и она вышла за стену. Рыцарь-командор хмурится. Где она сейчас? Неизвестно, сир. Солдат, который об этом доложил, ранен, говорит, его группу тащили под землю огромные зелёные демоны, выжил только он. Она не могла исчезнуть, найти её. Ввиду моих подозрений, он возвращается к окну. хмурится и был уверен, что прав, но ему нужны доказательства. "Сэр, что насчёт капитана Трейл? В нашей армии что, только один достойный офицер? Немедленно остальных капитанов в отпозицию". Он трясёт головой. "Прикажи отправить небесный корабль на триумфальное столкновение. Скажите пилотам, что их имена будут вписаны в песни". "Есть, сэр". Затем он видит её, серое пятно, восстающее из хаоса, как он и думал. "Отозвать рыцарей Серафимов". Но, сир, они уже в такой инфернале. Немедленно отозвать, прикажите им двигаться к Дельте и собери мою стражу, я иду туда, и принесите мне уже грёбаные лекарства. Есть, сир. Несколько неуспокаиваясь, рыцарь-командор покидает командный центр. Его офицеры знают, в чём заключается их миссия, и у них есть приказы. Пусть заработают свою славу сейчас, думает он, и пусть она станет тенью моей собственной славы.